Эффект бабочки Как было приятно помыться чистой водой, в которой не было зеленых водорослей и темного ила, а затем надеть сухую одежду. Митю и Птичка напередели в чистые костюмы, уж точно более подходящие для этого времени. Митю нарядили в темные брюки, белую рубашку, жилет и короткий замшевый жакет с золотыми пуговицами. А Андрею Андреевичу выдали широкие штаны, свободную синюю рубашку и черную жилетку. Пытаясь продеть пуговицы в тугие петли жакета, Митя явно нервничал. Рядом на кровати лежал Азаров с мокрой пояской на голове в полубессознательном состоянии. Митя понятия не имел, как надо лечить сотрясение мозга и что вообще будет с гусаром после такого удара. — Ну, ты, конечно, выдал, — усмехнулся Птичкин, заправляя брюки в сапоги. Бревном-то по голове! А вдруг он умрет? испуганно спросил Митя. Если бы здесь был папа, он бы знал, что делать. Но папы здесь нет. Есть только ты и я, ответил Андрей Андреевич, прихорашиваясь перед зеркалом. Погоди! Митя задумчиво ходил из угла в угол. Ведь это тот самый Азар, в который везет Депешу с приказом отступать моему прапу. «Про... в общем, деду-генералу». «И что?» — отозвался Птичкин, поправляя жилетку. «А если генерал не получит эту информацию, он вместо того, чтобы отступить и спасти солдат, пойдет в атаку!» Митя все больше и больше волновался. «Будет знатная бойня!» Андрею Андреевичу очень нравилось его отражение в старинном зеркале. Так бы смотрел на себя и смотрел. Он проиграет битву, а Россия проиграет войну. Значит, на французском будем говорить и есть лягушек. Птичкин беспечно произнес эту фразу, но после слова лягушек его как током дернуло. Он вдруг осознал, что они с Мити только что переворошили всю историю. И зачем только они стали вязать эти морские узлы? Висело бы бревно, закрепленное архипом, и висело бы себе... Этот гусар с депешей спокойно бы проехал дальше, и генерал получил бы то, что нужно. Но сначала Митя вылез со своим новаторским предложением, а потом и сам Андрей Андреевич повелся на показуху. Тоже хорош, нечего сказать. Решил продемонстрировать перед барышней, какой он ловкий и умелый. — Ты понимаешь, что мы натворили? — воскликнул Птичкин и забегал по комнате. — Мы переписали историю. Вернее, не мы, а ты. «Я?» — не понял Митя. «А кто узел развязал?» Андрей Андреевич пошел в наступление. «Но я рад, что до тебя дошло, что с нами случилось». «Ну, мы же просто здесь как бы в другой реальности», — пытался оправдаться Митя. «Да, но это уже не та реальность, которую мы знали. Каждое наше действие как камень, брошенный в озеро. Волны расходятся все дальше, меняя все вокруг». Мы спасли одну жизнь, изменили один момент, и теперь это повлияет на все. Ты фильм «Эффект бабочки» смотрел?» Митя отрицательно покачал головой. «Еще бы! Вы же это поколение Альфа только свой интернет смотрите!» Андрей Андреевич волновался все больше и больше. «Ну так слушай, «Эффект бабочки» — это когда даже самое маленькое движение чего-либо в прошлом, бабочка крылом махнула, может повлиять на все будущее». «Значит, мы все испортили?» — А озадаченно спросил Митя. «Не мы, а ты!» «Кто за веревку дернул?» Птичкин вытаращил глаза и замахал руками. «Да так хорошо дернул, что мы теперь в нашу реальность не сможем вернуться! Или вернемся, она уже другая!» Митя опустил голову и ничего не ответил. Оба путешественника во времени замолчали и тот и другой напряженно думали, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Для начала нужно срочно выйти на воздух. От бурных эмоций, которые заполнили комнату, было душно и тяжело. Митя выбежал первым, а Андрей Андреевич, вздохнув, отправился за ним.